Но между тем, никем не зримо, От нападений колдуна волшебной шапкой хранимо, Что делает моя княжна, моя прекрасная Людмила? Она безмолвна и уныла, одна гуляет по садам, А други мыслит и вздыхает, и, дав своим мечтам, К родимым киевским полям в забвеньи сердце улетает. Отца и братьев обнимает, подружек видит молодых и старых мамушек своих. Забыты плены разлучения, но вскоре бедная княжна свое теряет заблуждение и вновь уныла и одна. Рабы влюбленного злодея, И день и ночь сидеть не смея, Меж тем по замку, по садам прелестной пленницы искали, Метались, громко призывали, Однако все по пустякам. Людмила ими забавлялась, В волшебных рощах иногда, Без шапки вдруг она являлась, И кликала сюда, сюда, И все бросались к ней толпою, Но в сторону незримо вдруг Она неслышную стопою от хищных убегала рук. Везде всечасно, замечали Ее минутные следы. То позлощенные плоды на шумных ветвях исчезали, То капли ключевой воды на лук измятой упадали, Тогда, наверное, в замке знали, Что пьет, или кушает княжна. На ветвях кедры и березы, скрываясь по ночам, Она минутного искала сна, но только проливала слезы, Звала супруга и покой, томилась грустью и зевотой, И редко, редко пред зарей, склонясь к древу головой, Дремала тонкою дремотой. Едва редела ночью мгла, Людмила к водопаду шла Умыться хладною струею. Сам Карла утренней порою однажды видел из палат, как под невидимой рукой плескал и брызгал водопад. Своей обычную тоскою до новой ночи здесь и там она бродила по садам. Нередко под вечер слыхали ее приятный голосок. Нередко в рощах поднимали Ильею брошенный венок или клочки персидской шали, или заплаканный платок.